хотя пришла к нему благодаря своей фантазии, а не осведомленности. При каждом новом сообщении Дон Хоста потирал руки и радовался про себя. «Прекрасно, великолепно, чудесно! Все идет лучше, чем я мог надеяться, все складывается превосходно! Мои дела и в монастыре и с Доном Диего устраиваются одновременно!» С этими мыслями он дошел до монастыря Иисуса и Марии. На этот раз судьба ему улыбнулась, и меньше, чем через полчаса он уже беседовал с матерью настоятельницей. Я счел необходимым, начал Дон Хусто, довести до сведения вашего преподобия о событиях, которые происходят в свете. Они не слишком благоприятны для вашего монастыря. «Господи, спаси помилуй!» — воскликнула перепуганная настоятельница. «Что случилось, братец? Уж не грозит ли беда нашей бедной обители? Пока еще нет, матушка, но все может случиться. Пресвятая Дева Заступница, неужто мы, смиренные служанки Иисуса Марии и Иосифа, могли дать к тому повод? Или, может быть, мы, избави Бог...» служили причиной какого-нибудь происшествия в миру? Прошу прощения у Вашего преподобия за то, что из любви к Вашей почтенной общине и из уважения к Достойной Матери-Настоятельнице я осмеливаюсь огорчить Вас. Да простит меня Господь Бог, и да зачтет мне это во искупление моих грехов, ибо я сам страдаю. Аминь но я почел своим долгом сообщить вашему преподобию о том, что может бросить тень на вашу почтенную обитель, вызвать величайший шум в обществе и явиться, как сказано в священном писании, семенем раздора. Говорите же, братец, такое вступление меня пугает. Я молю Бога дать мне силы выслушать весть, столь печальную для его смиренной служанки. Да придет мне на помощь Бог. Господи, помоги мне скорей. Так говорите же, ради Бога, братец. Сейчас скажу, матушка, хотя и не знаю, с чего начать. В вашей священной обители есть сестра монахиня, которая является дочерью графа де тор -э «Да, да, добродетельной, примерной, святой жизни монахини!» «Тем хуже!» «Почему же, тем хуже, брат мой?» «Говорю, тем хуже, матушка, а почему это ваше преподобие услышит далее?» «Как известно, вашему преподобию сеньор граб женат вторым браком на моей сестре Донье Гуадалупе. «Да, на одной из святых наших благодетельниц...» Да пошлёт и Бог здоровья и благо на многие лета. Вот почему меня должно интересовать дело, имеющее отношение к этому семейству. Истина, истина. У сеньора графа есть сын, который наследует его титул и богатство. На горе отцу моей семье, а также и вашей обители. Как же так? Именно так, и водо будет известно вашему преподобию, что юноша этот, от которого отвернулся сам Господь Бог, оскорбляет человечество своей распутной жизнью и порочными нравами. Вместо того, чтобы быть честью своего рода и опорой старости сеньора графа, он только и занят, что любовными похождениями да пирушками, не думая ни о себе, ни о добром имени своего рода. Вот как ведет себя во вред своей семье и к позору для вашей обители, где, как всем известно, живет монахиня, одной с ним крови и одного рода. Пресвятая Дева Мария, что я слышу? Зло это страшнее, чем кажется, ведь никто не упоминает о брате без того, чтобы не заговорить о сестре, а как заговорят о ней, тут же вспомнят и о святых монахинях этой общины. Дня не проходит без какого-нибудь скандала или бесчинства. И вот каждый Божий день